Письмо 156. -е. Владимиру Васильевичу Стасову. 1906 год, июля 21-го, Ясная Поляна. Не будем отчаиваться, свидеться еще на этом свете, милый Владимир Васильевич. Либо я к вам приеду, либо вы ко мне. И то, и другое будет хорошо. По нынешним временам все возможно. Простите, что утрудил вас одним юношей, если он был у вас с моим письмом. «Это вас ни к чему не обязывает», примечание первое, а может быть, встретится случай помочь ему. «Мне очень хорошо живется. Совершающиеся события очень интересны, но я, как старик, и по моим занятиям вижу эту волну на очень большом пространстве, и потому она мне не кажется такой значительной, как она кажется тем, кто видит ее одну. Мне кажется даже, что я вижу в ней кое-что такое, чего другие не видят в ней». И это очень занимает меня, и я пишу об этом. Примечание третье. Рассказ Герцена о Франции в сборнике статей из «Колокола», изданном Тихомировым. Примечание четвертое и пятое. Прощайте пока, может быть и до свидания. Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой направил к Стасову с рекомендательным письмом студента Лесного института Трушкина, который просил помочь найти ему работу, так как нуждался, Том 76, письмо 236. Примечание второе. Перевод с французского начитано в тексте «Письма». Третье в статье о значении «Русской революции». Четвертое. В письме от 7 июля Стасов вспоминал, как Толстой читал одну из книжек главного и первого любимца изо всех русских писателей Герцена, как читал и рассказывал ту сцену, как на параде в Вене император русский делал учтивость императору австрийскому и просил сообщить, где у Герцена написана та сцена на венском плац-параде. Смотри переписка Стасова с Толстым, страницу 402 И примечание пятое. Толстой назвал книгу «Избранные статьи Александра Ивановича Герцена 1857-1869 годы с предисловием Эль Тихомирова. Библиотека социальных знаний. Серия 1. Том 1. Колокол. Женева. 1887 год. Конец примечаний. Страница 605.